Слова, сказанные вслух и оставшиеся непроизнесенными. Я старалась выглядеть приветливой и веселой. Обняла и поцеловала Дженнара, который превратился в тучного мальчишку 12 лет, с полоской черного пушка над верхней губой. Он был вылитый из Тефана подросток, как будто родившая его Лила не имела к нему никакого отношения. Я считала своим долгом быть такой же ласковой с Маризой и ее детьми,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 Значит, решила предупредить, что меня ждут большие огорчения. Кстати, где она? Я огляделась. Она держалась поодаль. Вроде бы играла здесь детьми Маризы, но на самом деле следила своими глазами и щелочками за каждым из нас. Она, как всегда, всех держала под контролем. Кармен, Альфонсо, Маризу, Энсу, Антонио, своего сына чужих детей, а может, даже владельцев магазина.